Глава 12. Интернет 110. Чтобы кожа рук не шелушилась от мороза, возьмите половину лимона, щепотку соли, бутылку текилы и не выходите на улицу. Кавалер ордена Ленина, кавалер ордена Красной звезды, кавалер Кубинского ордена Плая Хирон, кавалер ордена Почётного легиона Кадри Лехта была выдернута из санатория в Крыму. И доставлена в Ереван военным бортом вместе с ещё 10 военными. Сначала её вертолётом добросили до Краснодара, а потом, выдав сухой паёк, сразу перегрузили на самолёт. В Ереване тоже не задержались. Опять вертолёт, и под самый вечер они наконец рочно утвердились на земле. Встречающий майор сообщил, что находятся они сейчас в армянском городке В Цхкадзоре жить будут санатории, дома писателей Армении. Недалеко в горах имеется Тир. Сам санаторий весь в шапках снега. Архитектура необычная. Оказывается, от Еревана всего километров 50. Но вчера был сильный снегопад, и дороги ещё не расчистили. Поселили в кадре в двухместный номер с единственной кроме неё девушкой. Всего же человек 50. И даже не надо гадать, кто они. Все снайпера и ни одного юнца. Все матерые, повоевавшие убийцы. Молчаливые, спокойные, наблюдательные, вежливые. К одному при кадре подбежал лейтенант и козырнул. «А разрешите доложить, товарищ полковник!» Все в штатском. В тире постреляли немного, приноравливаясь к новеньким СВД. Кадри всегда считала себя хорошим стрелком. Но среди этих зубров были, получается, и очень хорошие. Потом пристрелка в горах. И интересно, а для чего готовят? Ни одного, двух. 50 человек в горах. Что-то серьёзное намечается. Соседка Света обмолвилась как-то про Казахстан. Кадры там ни разу не была, но горы и Казахстан у неё в голове не соединялись. Бескрайние степи, Целина. Огромные стада сайгаков, про охоту на которых с вертолета ей как-то рассказывал один из преподавателей года три назад. Теплый тут в Армении зимы. Почти как у нее на родине. Только там зимой сыро, а здесь такой волшебный воздух. Жаль, тренировки скоро кончатся. Через пять дней их на самом деле отправят в Казахстан. Так утром на разводе объявил приехавший с инспекции генерал. Что там в Казахстане? Да ну. Китай. Событие 26. В Монголии есть такой обычай, когда в семье рождается сын, отец сажает дерево. Если сын вырастает дураком, то это дерево срубают. Был я в той Монголии, степь до горизонта. Дома было холодно. Жены нет, детей нет. Даже Маши Вики нет. Поехала под охраной в местный дворец пионеров посмотреть на ансамбль народных инструментов. Дума, только присланный сегодня двойник Лии. И если честно, то постарались там на славу. Ну, может и не сестра-близнец, но с десятка шагов точно не отличишь. Звать смертницу Дашей. Старший лейтенант милиции сидит в своей комнате, закутавшись в одеяло и книжку читает. Пётр решил чайку себе горячего сварить, согреться. Самое интересное, что в квартире газ. Баллона не видно. Странно, вроде разводки на стенах не заметил. Нужно потом узнать, что за чудо. Достал из спичечного коробка с изображением какого-то местного заповедника спичку. Щёркнул, сломалась. Достал вторую, вспыхнула и не загорелась. Вспомнила анекдот, не анекдот, историю про Сталина. Сталин, как известно, всякому встречному и поперечному курил трубку и разжигал табак он простыми спичками. Одна советская копейка за коробок. Такими же, как и все смертные, ничем не отличался вождь от миллионов подданных Красной империи. Но не было тогда в СССР пластиковых зажигалок, которые сейчас продаются в каждом табачном ларьке. Так вот, собирает как-то вожь советского народа у себя в кабинете директоров всех спичечных фабрик. Было их на весь союз немного, с полдюжины. Некоторым пришлось ради этого короткого разговора ехать из-за Урала, из Кавказа. Широка страна моя родная. И Осип Виссарионович молча достаёт из ящика трубку. Корабок спичек, пытается прикурить. Чиркает, спичка тухнет. Другой коробок чиркает. Спичка гаснет. Третий. Спичка ломается. Раза с шестого-седьмого Сталину прикурить всё-таки удалось. Выдохнув табачный дым и глядя на директоров, начавших понимать, к чему клонит вождь и чем это может закончиться, Сталин произнёс: "Так, товарищи руководители, вопросы есть?" Вопросов не оказалось. Директора молча отрицательно покачали головой. Прос над свободным. И наладили. Ну, наверное. Очевидно, Алматинского не позвали. Придётся завтра Петру из себя изображать товарища Сталина. Надо усы отрастить. Без усов эффекта того не будет. Лучший друг физкультурника справился со спичками, и у Петра получилось. Привезли Машу, покормили, чаем горячим напоили. и спать под тремя одеялами уложили. Нужно утром будет шашку-то наточить. Сам мёрз, все лишние одеяла кончились. Один полушубок остался. Укрылся, но снял тяжёлый. Как называется процесс, когда один элемент в другой превращается. Там углерод точно на свинец заменили. Утром в ЦК на Комсомольскую вызвал профильных спецов. Министра лесной и деревообрабатывающей промышленности Михаила Валентиновича Никифорова и председателя Госкомитета лесного хозяйства Сейдгали Джакипова. Почикал спичками. «Объясните?» «Чего?» «Хором. Почему спички горят хреново?» «Нет?» «Сейчас ругаться начну». «Петр Миронович, вот возьмите зажигалку». Протянул тяжелую железную штуку Никифоров. «Потянул тяжелую железную штуку Никифоров». Почему ваши спички не горят? Но это не наши спички, а этикетка. Это Барнаульская спичечная фабрика. И такой разнорядку дали, заповедники на этикетке печатать. А Барнаул это Алтайский край, а не СФЗР. Слушайте, извините, товарищи. Этикетка сбила с толку. Ну, раз уж собрались, может, отвезёте и покажете, где у вас эти волшебные дикие яблони растут? С радостью поехали на трёх Уазиках и одной Волге. В Волге три телохранителя, в двух Уазиках милиция. Пётр сел с лесниками. Ехать пришлось чуть не час. Дорогу не чистили. Не то чтобы совсем заметена, но с проблемными местами. Один ментовский Уазик заглох. Приехали. Почти Чуть не доезжая до стана, дорога была перекрыта трелёвочником с зачеренкованными хлыстами древесины. Пока трактор старательно пробивал снежную бровку, уступая УАЗу дорогу, Никифоров вышел покурить. Пётр с Жанкиповым тоже вылезли ноги размять. Минты остановились в метрах в 50, а девяточники рядом тоже перекур устроили. Жанкипов подозвал тракториста, который с большим трудом сумел согнать стрелёвочник с дороги. На морозном воздухе главный лесник принюхался и: "Да он же пьян". Действительно пьян, тоже принюхавшись, подтвердил Никифоров. Памеля набросился на бедолагу Джакипов. "Охрепенко, понорил голову тракторист. Э, охрепенко, сегодня трактор сдай, а завтра первым делом в управление". Я лично тебя по 33-му уволю. Тракторист сначала вроде что-то хотел вякнуть, отчаянно показывая на трактор без стёкол и дверей, но посмотрев на каменные лица руководства, отчаянно махнул рукой и направился к своему железному коню. Дальшая ситуация вышла из-под контроля, так как через минуту тракторист вернулся с неплохой такой монтировкой, не обращая внимания на открытые рты начальников Он с отданум монтировкой по лобовым стёклам УАЗа, потом по боковым, почесал затылок, вынес из задней стёклышко. Потом также молча залез в салон и шарахнул монтировкой по крыльчатке печки. Осмотрев творение рук своих, он остался вполне доволен и, достав из запасухи едва початую бутылку водки, сунул её в руки так и стоявшему с открытым ртом министру. Тут подоспели и менты, и КГБшники. Повязали и ткнули мордой в снег. «А ну, отставить! Отпустите мужика!» Не сразу, далеко не сразу. Но джигиты местные и бугаи московские мужчинку отпустили. Монтировку, правда, не отдали. Охрипенко отряхнулся, дошел до трактора и залез в кабину без окон и дверей. Трактор ряфнул, окутался сизым дымом и минут через пять скрылся за поворотом. До Алматы было сорок пять километров, мороз градусов семь и ветер. Вот кулисники выпили километров через пять. И по приезду уволили механика участка, предупредив главмеха, что следом пойдет и он, если в течение двух дней все трактора на участках не будут оборудованы стеклами, дверями, ну и, конечно, печками. Ну, это так потом Никифоров отчитался. Про тракториста никто не вымолвил ни слова. Сходи, он называется, за спичками. Событие двадцать седьмое. Ближе к полуночи моя сущность меняется. По цветам луны превращаешься в волка? Не, по цветам из холодильника превращаюсь в саранчу. Состав совещания был мал, да во... вонюч. Без всяких кавычек. Казмецкий, черт бы его побрал. вылил на себя целый литр одеколона и сейчас благоухал на весь кабинет. Запах был противный, что-то терпкое, цветочное, экзотическое. Американец, чего с него взять? Министр финансов Илью Лукичи Кима запах, похоже, тоже раздражал, так как он отсел от будущего министра экономики на максимально возможное расстояние, то есть на метр. Министр сельского хозяйства Михаил Георгиевич Рогинец сидел рядом с Георгием Георгиевичем, и, судя по кислому выражению лица, тоже бац сел. Да вот беда, некуда. Мельник Григорий Андреевич, министр производства и запасов сельскохозяйственной продукции Казахской ССР, сидел по другую сторону любителя парфюма и эмоции не выражал. Последним прозаседавшимся был предсурмина Казахстана Масамхин Басибаевич Басибаев. Новый гражданин СССР хвастал вчера полученным в Москве паспортом. Вот убожество-то. Привыкший к совсем другого вида красивым, ярким, красно-коричневым книжечкам с золотым тиснением, Пётр в 20 какой-то раз дал себе слово нарисовать образец и отдать Касыгину. Сейчас паспорта немного меньшего формата. Обложка Тёмно-зелёная с диагональной фактурной сеткой. Надпись "Паспорт" посередине и в верхней части чёрный герб СССР. Обсуждать собрались сельское хозяйство. Ну, это приглашённые дядьки так думали. Пётр собирая товарищей, тоже думал о сельском хозяйстве, но о другом. Так, давайте начнём, товарищи. Я сейчас буду вслух мечтать, а вы меня поправлять. Только ногами не пинайте. Уверяю вас, это не бред. И белая горячка ко мне не заходила. Первое звероводство. Представьте себе километровые навесы. Просто крыша без стен, и под ней в несколько рядов тысячи и тысячи клеток. В клетках чёрно-бурые лисы, норки, горностаи, андатры. В чём главная проблема звероводческих хозяйств? Мясо с ходу выдумыльник. Точно, Григорий Андреевич. Мясо. А у нас миллионные стада сайгаков. Нужно сегодня же запретить их отстрел, и тем более продажу мясу населению. Пока мы скупаем по всему миру будущие шапки и шубки, пусть размножаются. А потом нужны не дикие орды стреляющих тысячами сайгаков, а заготовители корма для зверосовхозов. Браконьеров расстреливать на месте. И это не шутка. «Оформлять как попытки нападения на сотрудника милиции. Уверяю вас, они исчезнут как класс после нескольких публикаций в газете и показов новостей по телевизору». «Так нельзя! Это же люди!» — вскочил с места Бейсибаев. «Так будет. Перед этим нужно провести акцию в газетах и по радио с телевидением предупредить. Кроме того, введите новую статью в Уголовный кодекс Республики. Пусть называется «Нанесение вреда экономике Казахстана». Конфискация и 10 лет принудительных работ. Канал будут вручную рыть от Каспийского моря к Аральскому. Канал? Канал. И обязательно вручную. Нет, с другой стороны и на других участках будут рыть и механизированные бригады. А вот для всех преступников — пустыня и лопата. Никаких тюрем и зон, где работа в комфортных условиях. Свежий воздух, он в чувство быстро приводит. Но отвлеклись. Георгий Георгиевич, на вас добыча племенных животных за границами нашей прекрасной Родины. Михаил Георгиевич, Петр привернулся к министру сельского хозяйства. На вас выбор места, где-нибудь в горах. Ну и строительство зверокомплекса, дома для рабочих, навесы, клетки. Продумайте, что с водой. Река должна быть рядом. Ориентировочно пока рассчитывайте на сто тысяч животных. А вообще, будем доводить до десятков миллионов. Всех необходимых учёных тоже домиками и лабораториями нужно обеспечить. Дома будем строить из оцинкованного бревна. Отправьте человека в Краснотуринск, пусть ознакомится с производством. И вы, Массемхан бисебаевич, тоже с ним человека отправьте. Нужно организовать производство такого бревна в республике. Будем из Сибири завозить брёвна и здесь превращать их в стройматериал. С этим пока всё. Пётр Миранович, вы прострелял браконьера всерьёз, на? Не успокоился Прицывмина. Ну, если сдадутся, то 10 лет земляных работ. А вот если окажутся сопротивления, то огонь на поражение. Или что? Дать им перестрелять и егерей, и милиционеров? Люди ведь. Точно. Люди это законопослушные граждане, а человек, стреляющий в егеря это не людь, это не людь. Ну, а с животными, бешеными все знают, как надо поступать. Всё, закончили с этим. Алло, вопросов впереди. Следующий проект разведение альпак. Через товарища Козьмецкого нужно закупить их в Южной Америке. В Чили, в Боливии, ну, где побольше, получше и подешевле. С ними закупить пастухов и ветеринаров. Всех их привести в наши горы и пусть разводят и наших обучают. Это в десятки раз рентабельнее обычного овцеводства. Для начала много не надо, несколько тысяч голов. Будем экспериментировать. Непривычно, министр сельского хозяйства Михаил Георгиевич Рогинец почесал подбородок. Думаете о синем эту инновацию. Они же разводят и продают шерсть. Очень надо сказать задорого. Просто в разы дороже овечей. Надо пробовать. Учителей ведь тоже привезём. Кстати, по шерсти нужно ещё и по другим экзотическим животным посмотреть. Яки, верблюды, проработайте вопрос. Вот и задачали, так и задачали. И ещё не начинал. Следующее. Нужно опять с помощью товарищу Козьменского привести несколько десятков страусов и организовать в окрестностях Алматы парочку страусиных ферм. И, естественно, страусов нужно брать тоже с хозяевами и ветеринарами. «А их-то зачем?» — воскликнул мельник Григорий Андреевич, министр производства и запасов сельскохозяйственной продукции. «Ну, они, конечно, дают огромные яйца, но это ерунда. Будем развивать туризм, а для привлечения туристов нужна экзотика. Вот страусиная ферма — это экзотика. Ай, на самом ведь деле. Даже сам бы рубля не пожалел посмотреть на это чудо. А если еще и омлет из страусиного яйца предложат?» «Дальше...» «Подождите, Петр Миронович!» — перебил его Бесибаев. «Экзотика — это хорошо. А вы в курсе, сколько у нас э, урожаю гибнет из-за саранчи? Вот о чем нужно думать. Или у вас есть экзотический способ и с саранчой бороться?» Петр, работая министром сельского хозяйства, про саранчу понятно слышал. И даже видел в графе «Расходы» в одном из документов приличную цифру истраченных денег на химию. «Борются!» бедствие. А вот сейчас, когда председатель совета министров произнёс слово экзотический, рас способов борьбы с саранчой, то в голове что-то щёлкнуло, и он вспомнил. Давненько, лет 10 назад, купил бабочку под стеклом Пётр Штелля на стенку повесить. И решил в интернете посмотреть регионы обитания. Есть ведь под бабочкой название. Загуглил и получил страничку какого-то сайта про насекомых. Узнал, откуда бабочка, и прокрутил колёсико мышки посмотреть, есть ли там чего интересного. Наткнулся на красивую фотографию кузнечика. Оказалось, саранча. И ниже экзотический способ борьбы. Лет через 20 так будут бороться с ней на Ближнем Востоке. Страну не помнил. Сирия, Ирак и Израиль, а неважно. Главное, способ давал стопроцентный результат и никакой химии. Вам хочется песин? Их есть у меня. Есть, Масхамхан Басибаевич, экзотический и очень действенный способ. Считайте, нет у нас больше саранчи в республике. Весной попробуем. Поделитесь? Конечно. Единственное, Гагарин нам понадобится. В космос саранчу отравлять. Прысну козьмецкий. Лучше и так. Дело в том, что саранча с начала не имеет крыльев и отъедается до взрослого состояния строго по месту рождения. Прикончив всё, что только можно, стая встаёт на крыло и летит в ту сторону, где виднеется что-то зелёное. Никакие яды, хищники, болезни и погодные условия не способны остановить такую армаду. Но мы с вами, хитрые дети Востока, попробуем безотказный способ. С помощью малой авиации Гагарина учёные будут внимательно наблюдать за состоянием насекомых и ждать момента окраления вредителей. Как только саранча начинает подниматься в воздух, на перехват посылаем сверхзвуковой истребитель с ближайшего аэродрома ВВС. Нет не разбрызгивать ДДТ и не бросать бомбы с напалмом. Он просто-напросто перейдёт звуковой барьер в момент пролёта над стаей. Мощным акустическим ударом саранча переломает крылья, и она попадёт назад. Не в силах перемещаться на большие расстояния, сама передохнет от голода. Всё. Не травим природу, а удобряем. Тонны саранчи на следующий год перегниют и удобрят почву. Ни навоза не надо, ни удобрений. Фантастика какая-то. Чуть не хором. Увидите, господа Фомы, неверующие. Обещаю покончить с вашей мелкой проблемкой. Теперь давайте вернёмся к моим крупным. Канал